Всеволод Ольгович Черниговский, заняв в 1139 году Киев, хотел перевести одного Мономаховича из его отческого переславля в Курск, но тот не послушался, ответив Всеволоду, «Лучше мне смерть на своей отчине и дедине, чем курское княжение. Отец мой в Курске не сидел, а в Переиславле хочу умереть на своей отчине». Была даже попытка распространить это значение и на Старшую Киевскую область. С 1113 по 1139 год на Киевском столе сидели один за другим Мономах, его сыновьям стислав и Иерополк, оттесняя от него старшие линии Зеславичей и Святославичей. Этот стол становился отчиной и дединой Мономаховичей. По смерти Иерополка киевляне посадили на своем столе третьего Мономаховича Вячеслава. Но когда представитель долго оттесняемой от Киевой линии Святославича и Всеволод Черниговский потребовал, чтобы Вячеслав добром уходил из Киева, тот отвечал, «Я пришел сюда по завету наших отцов на место братьев. Но если ты захотел этого стола, покинув свою отчину», То, пожалуй, я буду меньше тебя, уступлю тебе Киев. Когда в Киеве сел 1154 год другой Святославич, Изяслав Давидович, отец которого в Киеве не сидел, Мономахович Юрий Долгорукий потребовал его удаления, послав сказать ему «Мне, отче, на Киев, а не тебе». Значит, Мономаховичи, пытались превратить Киевскую землю в такую же вотчину своей линии, какой установилась Черниговская земля для линии Святославовой. Легко заметить, что территориальное значение отчины облегчало распорядок владения между князьями, запутавшимися в счетах о старшинстве. Притом таким значением предупреждалась одна политическая опасность. По мере обособления линий княжеского рода, их споры и столкновения получали характер борьбы и возможных династий за обладание русской землей. Смелому представителю какой-либо линии могла при благоприятных обстоятельствах прийти мысль самому всю землю держать и со своей ближайшую братье ее, как это и случилось с упомянутым Всеволодом Черниговским. И став великим князем, он мог бы с этой целью перетасовывать родичей по властям. Но родичи ответили бы ему словами Мономаховича «Отец наш в Курске не сидел». Но очевидно также, что территориальное значение отчины разрушало коренное основание очередного порядка – нераздельность родового владения. Под его действием русская земля распадалась на несколько генеалогических территорий, которыми князья владели уже по отчинному наследству, а не по очереди старшинства.